Апрель. И в воздухе наконец-то запахло весной. Келлоган в доме с 5 часов. Сначала заполняет чеки, чтобы оплатить полученные счета. Потом идет на кухню. Готовит фирменное блюдо, которое называет «жаркое из жаб с клетками». На самом деле в «жаркое» идет говядина, но ему нравятся колоритные названия. Попутно он моет освобождающиеся большие металлические кастрюли. «Не потому, что в этом есть необходимость, но недостаток кухонной утвари, в отличие от многого, в доме не жалуются. Но так учила его мать. На кухне нельзя оставлять ничего грязного». Одну из кастрюль несет к двери черного хода, прижимает к бедру, другой рукой поворачивает ручку. Выходит в проулок с тем, чтобы вылить мыльную воду в канализационную решетку и останавливается». Это зрелище он уже видел в «Виллидж», но тогда двое мужчин, один спиной к стене, а второй перед ним, наклонившись вперед, упираясь ладонями в кирпичи по обе стороны головы первого, воспринимались скорее как тени. Этих он видит совершенно отчетливо, в свете падающем из дверного проема. И того мужчину, который стоит спиной к стене, вроде бы спит, склонив голову на бок, открывая шею, Келлоган знает Это Льюп И хотя, распахнув дверь Келлоган Освещает эту часть проулка Да и не пытается скрыть свое появление Более того Напевает песню Лурида Прогуляйся по диким местам Парочка его не замечает Оба в трансе Мужчина, что стоит перед Льюпом Выглядит лет на пятьдесят В костюме при галстуке Рядом с ним, на брусчатке проулка, стоит дорогой бривкейс, какие продаются в бутике «Марк Кросс». Голова мужчины наклонена вперед. Открытые губы плотно прижаты к правой стороне шеи Лиупа. Что там проходит? Еремная вена? Сонная артерия? Келлоган не помнит, да и значение это не имеет. Колокольца на этот раз не звенят, но запах бьет с такой силой, что мгновенно начинают слезиться глаза, а из носа потекло. Обоих мужчин окружает темно-синее свечение, и Келлоган видит, как оно ритмично пульсирует. «Это их дыхание», — думает он. «Их дыхание вызывает эти пульсации, то есть свечение действительно существует». Келлоган слышит то ли чавканье, То ли сосание Такие звуки обычно доносятся С экрана кинотеатра Когда мужчины и женщина страстно целуются После этого он уже не думает Действует на автомате Ставит на крыльцо кастрюлю С мыльной грязной водой Металл гремит, а бетон Но парочка у противоположной стены Ничего не слышит Окружающий мир для них Не существует Келлоган пятится на кухню На разделочном столике лежит мясницкий тесак, которым он только что резал мясо для Жаркова. Широкое лезвие поблескивает. Он видит в нем свое лицо и думает, что ж, по крайней мере, я не вампир. Мое отражение имеет место быть. А потом его пальцы сжимаются на обтянутой резиной рукоятке. Он возвращается на крыльцо, переступает через кастрюлю с грязной мыльной водой воздух теплый и влажный где-то капает вода где-то орёт радио оглашая окрестности песни кто-то сегодня спас мне жизнь в воздухе столько влаги что фонарь в дальнем конце проулка окружает ним в нью-йорке апрель а в 10 футах от того места где стоит кэллаган Не так уж и давно рукоположенный священник католической церкви, вампир, пьет кровь в своей жертвы. Мужчины, в которого влюбился Дональд Келлоган. «Ты почти вонзила в меня свои коготки, не так ли, дорогая?» Поет Элтон Джон, и Келлоган сходит с крыльца, поднимая тесак. А потом со всей силой опускает его на череп вампира. Половинки вампирового лица раскладываются как крылья. Он поднимает голову, как хищник, внезапно почуявший приближение другого зверя, более крупного и опасного, чем он сам. Мгновением позже сгибает колени, словно собираясь поднять с брусчатки бривкейс. Потом решает, что сможет обойтись без него. Поворачивается и медленно идет к выходу из проулка навстречу голосу Элтона Джона, который поет «Кто-то спас, кто-то спас, кто-то сегодня спас мне жизнь». Тесак по-прежнему торчит из черепа вампира. Рукоятка при каждом шаге мотается из стороны в сторону, как маленький хвост. Келлоген увидит и кровь, но совсем немного, не океан, как ожидал. В этот момент потрясение слишком велико, чтобы он мог над этим подумать, но позже он придет к выводу, что жидкой крови в вампирах самая малость, и жизнь в них поддерживает что-то более магическое, чем полезные вещества, которые кровь доставляет в самые дальние уголки тела. Большая часть их крови свернулась и по консистенции напоминает желток сваренного вкрутую яйца. Тварь делает еще шаг, потом останавливается. Голова исчезает из поля зрения Келлогана, потому что вампир резко наклоняется вперед. А потом, внезапно, одежда кучей падает на влажную мостовую проулка Словно во сне Келлоган идет к груди одежды. Льюб Дельгада стоит, прижавшись спиной затылком к стене, закрыв глаза, по-прежнему пребывая в трансе, который загнал его вампир. Кровь маленькими струйками стекает по шее. Келлоган смотрит на одежду. Галстук завязан. Рубашка внутри пиджака, подол засунут в брюке. Он знает, что расстегнув молнию, найдет в них трусы. Берется за рукав пиджака, чтобы убедиться, что он пуст не только по виду, но и на ощупь, и часы вампира вываливаются из рукава падают на мостовую рядом с уже лежащим на ней перстнем, какие выдают выпускникам многих престижных университетов. Видит и волосы, а также зубы, некоторые с пломбами. Это все, что осталось от мистера Бривкейс Марк Кросса. Келлоган собирает одежду. Элтон Джон все поет. Кто-то сегодня спас мне жизнь. Но, возможно, удивляться этому и не следует. Песня-то довольно длинная, на 4 минуты, не меньше. Келлоган надевает часы на свое запястье, перстень на палец, чтобы они не потерялись, заносит одежду в дом, проходя мимо Льюпа, который так и не вышел из транса. Ранки на его шее становятся все меньше, затягиваются, исчезают. На счастье Келлогана кухня пуста. Слева дверь с табличкой кладовая. За ней короткий коридор с нишами по обе стороны. Каждая ниша отделена от коридора металлической решетчатой дверью, запертой на крепкий замок. В одной нише консервы, во второй крупы, в нескольких одежда, Рубашки, брюки, платья и юбки, пальто. Для каждого вида одежды своя ниша. Есть ниши для обуви, мужской и женской. В конце коридора обшарпанный гардероб с надписью «Сборная солянка». Келлоган находит бумажник вампира и прикладывает в свой карман поверх собственного бумажника. Карман заметно оттопыривается. Потом открывает ключом гардероб и бросает в него одежду вампира. Все легче, чем рассортировать ее, хотя он понимает, что кто-то обязательно будет ворчать, обнаружив в брюках трусы. В доме использованное нижнее белье не берут. «Мы, возможно, обслуживаем представителей самого дна», как-то сказал Келлогану Роуэн Магрудер. «Но у нас есть свои правила». Сейчас не до правил. Сейчас надо заняться волосами и зубами вампира. Его бумажником, перстнем, часами и, господи, бривкейсы, туфли. Они же остались в проулке». Не смей скулить, говорит он себе. Его 99% исчезли, совсем как монстр в последнем кадре фильма ужасов. Пока Бог был с тобой, я думаю, это Бог. Так что не смей скулить. Он и не скулит. Собирает волосы, зубы, берет брифкейс, несет в дальний конец проулка, плюхая по лужам, перебрасывает через ограду. После короткого размышления отправляет следом часы, бумажник и перстень. Последний поначалу не хочет сниматься. Келлогану уже охватывает паника, но перстень соскальзывает с пальца и отправляется за ограду. Кто-нибудь подберет. В конце концов, это Нью-Йорк. Он возвращается к лиюпу и видит туфли. Слишком хорошие, чтобы их выбрасывать. Кто-нибудь сможет их поносить. С туфлями возвращается на кухню. Стоит перед плитой, держа их в правой руке, подвешенными на двух пальцах. Когда из проулка на кухню заходит лию «Дон!» Голос у него осипший, как у человека, который крепко спал и только что проснулся. В нем слышится легкое удивление. Он указывает на подвешенные на пальцах Келлогана туфли. «Ты собираешься положить их в жаркое?» «Вкус они бы улучшили, это точно», — отвечает Келлоган. Он изумлен спокойствием собственного голоса, а его сердце, как ровно оно бьется, от 60 до 70 ударов в минуту. Но я хочу отнести их в кладовую. Кто-то оставил их на заднем крыльце. А ты чего там делал? Льюп улыбается. Улыбка ему к лицу, он становится еще прекраснее. «Постоял там, покурил», — отвечает он. «Такая хорошая погода, что не хочется заходить под крышу. Разве ты меня не видел?» «Видел, конечно», — ответил Келлоган. «Но ты с головой ушел в свои мысли, вот я и не стал кликать тебя. Открой мне, пожалуйста, кладовую». Льюб проходит в короткий коридор, открывает замок на решетчатой двери соответствующие ниши. «Хорошие туфли», — говорит он. «Белли? С чего это кто-то решил оставить пару туфель Белли пьяницам?» «Наверное, эти туфли чем-то не угодили хозяину», — отвечает Келлоган. Он слышит колокольца, их сладостную и вгоняющую в ужас мелодию, и скрипит зубами. Окружающий мир вдруг начинает мерцать. «Только не сейчас», — думает он. «Пожалуйста, только не сейчас». Это не молитва. В Нью-Йорке он молится мало, но, возможно, кто-то слышит его, потому что звон исчезает. Вместе с мерцанием. Из другой комнаты кто-то громко вопрошает, когда же, наконец, подадут ужин. Кто-то ругается. Все как всегда. А вот ему хочется выпить. Тоже обычное дело, но сейчас очень уж хочется. Нестерпимо. Он не может не думать о том, как его пальцы сжимали обтянутую резиной рукоятку тесака, о весе тесака, о звуке, с которым тесак развалил голову вампира. И прежний вкус опять во рту. Мертвый вкус крови Барлоу и слова. Что сказал ему Барлоу на кухне дома Петри перед тем, как сломал крест, подаренный ему матерью? Печально наблюдать крушение веры. «Этим вечером я пойду на собрание АА», думает он, надевая резинку на туфли Белли и бросая их в кучу обуви. Иногда они помогают. Он никогда не говорит «я Дон и я алкоголик». Но иногда эти собрания помогают. Льюб стоит к нему вплотную, И, обернувшись, Келлоган от неожиданности ахает. «Ты чего такой пугливый?» Льюп смеется. Рассеянно почесывает шею. Следы от прокусов еще есть, но к утру они исчезнут. Однако Келлоган знает. Вампиры что-то видят. Что-то чувствуют. В общем, могут вычислить таких, как Льюп. «Послушай», — говорит он Льюпу. Я вот думаю А не уехать ли из города На неделю или две Развеяться чего бы нам не поехать вместе Побудем на природе Порыбачим Не могу Отвечает Льюб В отеле мне отпуск положен только в июне А кроме того Здесь работать некому Но если ты хочешь уехать С Роуином Я все улажу Нет проблем Льюб Пристально смотрит на него. «Похоже, отдых пойдет тебе на пользу. Ты выглядишь уставшим, и ты такой нервный». «Нет, то всего лишь мысли вслух», — качает головой Келлоган. «Никуда он, конечно, не поедет. Если останется, сможет приглядывать за Льюпом, оберегать его. И теперь он кое-что знает». Убивать их не труднее, чем давить клопов на стене. И после них мало чего остается. А с Льюпом все будет в порядке. Вампиры третьего типа, вроде мистера Марк Кросс Бривкейса, не убивают свои жертвы. Даже не изменяют их, не превращают в вампиров. Но, по крайней мере, он этого не заметил. И он всегда будет начеку Это ему по силам. Будет на страже. Попытается хотя бы этим искупить содеянное в Салем-слоте. И у Льюпа все будет хорошо.